глава десятая. «Зашло, наконец!» — сказала Нина матери, показывая на холмы, за которые нырнуло солнце. «Мама, мне пора. И если я никогда не вернусь...» Она осеклась, и сомнение на миг затуманило пламя сдерживаемого трепета, что сияло в её глазах и озаряло притворную невозмутимость лучами нетерпения весь этот долгий, полный волнения день — день радости и тревоги, надежды и страха, тайной вины и грядущего счастья. Пока солнце лило потоки ослепительного света, под которым любовь Нины родилась и росла, пока не заполнила всё её существо, она была уверена и непоколебима в своём желании наполнявшим сердце нетерпеливым ожиданием заката, который ознаменует конец опасности и борьбы, начало счастья, торжества любви и полноценности жизни. И вот солнце село». Короткие тропические сумерки кончились раньше, чем Нина успела облегчённо вздохнуть, и, внезапно опустившуюся на мир тьму, словно заполнили возбуждённые голоса, торопившие её, сломя голову, ринуться навстречу неизведанному. Дать, наконец, волю своему порыву, той страсти, которую она вызвала и разделила. Он ждёт. В глуши. На укромной поляне, в просторном лесном безмолвии, ждет в одиночку беглец, рискующий жизнью. Невзирая на опасности, ждет только ее. Лишь ради нее он вернулся. И теперь, когда пришло его время получить награду, Нина с тревогой спрашивала себя, что за леденящие сомнения одолевают ее волю и любовь. С трудом стряхнула она пугающую слабость. Дэйн, Должен быть вознагражден. Ее любовь и гордость одолеют тошнотворную нерешительность перед туманным будущим, ждущим ее на темных берегах реки. «Не вернешься!» — с пророческим видом согласилась миссис Улмейер. «Без тебя он не уедет, а стоит ему остаться и...» Она махнула рукой в сторону огней, горящих в капризе Олмейера, а конец фразы перешёл в угрожающее бормотание. Мать и дочь, встретившись за домом, брели к протоке, где были пришвартованы каноэ. У кромки кустов обе, не сговариваясь, остановились, и миссис Олмейер, положив ладонь на руку Нины, тщетно попыталась заглянуть в её опущенное лицо. Хотела что-то произнести, и вдруг слова утонули в сдавленном всхлипе, неожиданном для женщины, что из всех человеческих чувств знала, казалось, только ярость и злость. — Ты станешь великой Рани, — сказала она, наконец справившись с голосом, — и если не сглупишь, обретешь большую власть, которая продлится много дней до самой старости. Кто я такая? «Рабыня! Всю жизнь варившая рис для мужчины без храбрости и ума! ха, Капитан и воитель отдал меня в подарок человеку, который за всю жизнь так никем и не стал! Ха -ха. Она тихо всхлипывала себе под нос, оплакивая утерянное в юности право наслаждаться грабежом и убийством, которые стали бы ее судьбой, будь она помолвлена с правильным человеком». Нина наклонилась над ней, и при свете звёзд, наблюдающих с чёрного неба за этим странным прощанием, внимательно изучала иссохшие черты, заглядывала в глубоко запавшие глаза, которые видели сквозь тьму её собственное будущее при свете давнего и болезненного опыта. И снова она, как когда-то, почувствовала странное очарование возбуждённым настроем матери, и уверенными, как у Оракула, суждениями, которые, вкупе с ее природной жестокостью, снискали ей в поселке репутацию ведьмы. «Я была рабыней, а ты станешь госпожой», продолжала миссис Улмейер, глядя прямо перед собой. «Но помни, в чем сила мужчины и в чем его слабость». «Трепещи, когда он в гневе, чтобы он видел твой страх при свете дня, но в душе можешь смеяться, потому что после заката он твой раб». «Раб? Да он хозяин жизни. Ты просто не знаешь его, мама». «Слова белой дурочки», — снисходительно мыкнула миссис Улмейер. «Что ты знаешь о мужском гневе и мужской любви?» Видела ли ты, как спят мужчины после смертельного боя? Чувствовала ли на себе руку, которая легко удалит кинжалом в бьющееся сердце? Ты белая, и не мешало бы тебе помолиться нашей женской богине. Зачем ты так? Я долго слушала твои слова и совсем забыла прошлую жизнь. Будь я белый, стояла бы я тут сейчас, готовая уплыть. «Только вот последний раз зайду в дом, взгляну на отца». «Нет!» — скинулась миссис Олмейер. «Он напился саджина и спит. Зайдёшь, разбудишь. Помнишь, когда тот ужасный старик увозил тебя, совсем малышку?» «Это было так давно», — промямлила Нина. «А я помню», — злобно хмыкнула мать. «Я хотела взглянуть на тебя ещё раз, но твой отец сказал «нет». Я услышала плач и прыгнула в реку. Тогда ты была его дочерью, но теперь ты моя. Никогда ты не вернёшься в этот дом, никогда не пройдёшь по двору. Нет, нет!» Она почти кричала. На другом берегу протоки зашуршала трава. Обе осеклись и встревоженно прислушались. «Нет, вернусь!» «Что мне до твоей ненависти и мести?» тихо, но упрямо прошептала Нина. Она двинулась в сторону дома, но миссис Олмейер вцепилась в неё и попыталась оттащить назад. «Стой, не ходи!» взмолилась она. Нина нетерпеливо оттолкнула мать и подхватила юбки, чтобы пуститься бегом, но та обогнула её и встала напротив, вытянув руки. «Сделай только шаг!» — пригрозила она, часто дыша. — И я закричу в голос. — Вон огни в большом доме, там сидят двое белых, злых, от того, что им не досталось крови твоего любимого. А в тех темных домах, — она махнула рукой в сторону поселка, — мой голос поднимет людей, что с удовольствием поведут оранг Орангбланда к тому, кто так верно тебя ждет. Она не могла разглядеть лица дочери, Но ее белеющая в темноте фигура остановилась, словно бы колеблясь, и миссис Улмейер усилила нажим. «Брось свою старую жизнь, забудь ее!» — заклинала она. «Забудь, что когда-то глядела в белые лица, забудь их слова и думы, они без конца лгут. Лгут даже в мыслях и презирают нас, хотя мы лучше их». Пусть и не так сильны, забудь их дружбу, их вражду, забудь их многочисленных богов. Девочка, зачем тебе цепляться за прошлое, когда воины владыка готов отдать сотни жизней, включая собственную, за одну твою улыбку. Она говорила: И легонько подталкивала дочь к лодке, пряча свои собственные тревоги и сомнения в потоке страстных слов, чтобы не дать Нине времени и возможности обдумать их и запротестовать, даже если бы то и захотелось. Но та и сама уже передумала. Под желанием забежать домой и увидеть отца не крылось серьезной причины. Нина не чувствовала вины и раскаяния, за то, что так внезапно бросает человека, чью привязанность к себе, она не то что понять, разглядеть-то толком не могла. Просто инстинктивно цеплялась за прошлую жизнь и привычные лица. В ней пробудился тот самый страх новизны, который так присущ людям и не дал свершиться стольким подвигом и стольким злодеяниям, Годами она стояла между матерью, такой сильной в своей слабости, и отцом, таким слабым, там, где требовалось мужество, между столь не схожими, практически противоположными людьми. Сердце Нины молчало, а в глубине души она сетовала и удивлялась, зачем вообще родилась на свет. Когда ей пришлось вернуться в посёлок, она почувствовала себя... Униженный и ненужный. День пролетал за днем без надежд, без желаний, без цели, что могли бы придать смысл жизни, которую она вынуждена была влачить, выматываясь день ото дня все больше и больше. Нина не верила отцовским мечтам, не разделяла их. А вот мрачные причитания матери тронули какую-то струну в тайных глубинах её жаждущего чего-то нового сердца, и она погрузилась уже в собственные грёзы с упорством арестанта, мечтающего о свободе в стенах тюрьмы. С приходом Дэйна я открылся путь на волю, стоило лишь последовать зову собственных желаний, и в глазах его Нина с изумленной радостью видела ответ на свои многочисленные вопросы. Теперь она обрела смысл и цель жизни». И с этим потрясающим открытием отбросила прочь всё, что связывало её с прошлым, с его тоскливыми мыслями, унылыми чувствами и привязанностями, которые теперь казались очень слабыми, почти полумёртвыми по сравнению с её новой пылающей страстью. Миссис Олмейер отвязала каноэнины. Быстрее, с трудом разогнувшись, командовала она пока не встала и на реки темно. Я опасаюсь шпионов Абдулы. Они часто шастают в ночи и могут заметить тебя и увязаться следом. В каное два весла». Нина подошла к матери и неуверенно коснулась губами её морщинистого лба. Миссис Улмейр презрительно фыркнула в знак протеста против нежности, хотя на самом деле боялась размякнуть в ответ. «А тебя я когда-нибудь увижу, мама?» — шепнула Нина. — Нет. После короткой паузы отрезала миссис Олмейер. — Зачем тебе возвращаться сюда, где мне суждено умереть? Ты будешь жить вдали, в роскоши и могуществе. Когда я услышу, что белых погнали с наших островов, тогда буду знать, что ты жива и помнишь мои слова. — Я никогда их не забуду, — гречу пообещала Нина. «Но в чем же моя сила? Что я могу сделать?» «Не позволяй Дэйну слишком долго смотреть в твои глаза или лежать у тебя на коленях, и чаще напоминай о том, что мужчина воюет, прежде чем отдохнуть. А если он будет медлить, сама вложи Крис ему в руку и поторопи его, как должно делать жене великого властителя, когда враг близко». — Позволь ему одолеть белых, которые явились к нам торговать с молитвой на устах и оружием в руке. — Ах! — со вздохом закончила она. — Они на каждом море и каждой пристани, очень уж их много. Она развернула нос лодки к реке, но не отпустила её, застыв в глубокой задумчивости. Нина коснулась веслом берега, готовая оттолкнуться и пуститься по течению. — Что такое, мама? — «Ты что-то слышишь?» — спросила она, понизив голос. «Нет», — рассеянно ответила миссис Улмейер. «Слушай, Нина, пройдут годы, и у Дэйна появятся другие женщины». Сдавленный всхлип из лодки прервал её, грохнуло весло, видимо, выпав из рук, которые Нина вскинула, протестуя. Миссис Улмейер упала на колени и перегнулась через борт, чтобы приблизить лицо к лицу дочери. «Другие женщины», — просто повторила она, — «я толкую тебе об этом, потому что ты наполовину белая и можешь забыть, что он великий воин и так заведено». Скрывай свой гнев, не позволяй Дэйну видеть на твоём лице боль, которая будет грызть тебе сердце. Встречай его с радостью в глазах и мудростью на устах, потому что именно к тебе он придет с печалью или сомнением. Пока он глядит на разных женщин, твоя власть велика. Но если появится одна единственная, та, с которой он может забыть тебя, тогда... «Мне незачем будет жить», — воскликнула Нина, закрыв лицо руками. «Не говори так, мама, этого не случится. Тогда рази без пощады», — спокойно продолжала миссис Олмейер. Она развернула каноэ за борт и держалась за него обеими руками. «Ты что, плачешь?» Жёстко осведомилась она у дочери, которая так и сидела, прижимая ладони к лицу. «Вставай!» «И берись за весло!» «Дейн уже и так заждался!» «И помни, Нина, никакой пощады!» «Придётся бить!» «Бей твёрдой рукой!» Собрав силы, она всем телом оттолкнула лёгкую лодку на середину потока. Отдышавшись, попыталась разглядеть её, но та, казалось, растворилась в белёсой дымке, плывущей над перегретой водой понтая. «Стой на коленях!» Миссис Олмейер внимательно вслушивалась в тишину, потом, разогнувшись с глубоким вздохом, вытерла прядью седых волос две неожиданных слезы, скатившихся по иссохшим щекам. Она стёрла их резко, словно стесняясь самой себя, но не смогла сдержать ещё одного громкого вздоха, ибо на сердце у неё было тяжело, и оно сильно страдало, непривычное к нежным чувствам и в этот миг ей послышался какой-то слабый звук, точно эхо её собственного вздоха. Она застыла на месте, насторожив уши, ловя малейшие шорохи и внимательно вглядываясь в ближние кусты. «Кто тут?» — неуверенно спросила она, в то время как воображение её уже населяло прибрежную пустоту образами духов и привидений. «Кто?» — ответа не было. Только голос реки, бормочущий свой унылый напев под белой вуалью мглы, будто бы усилился на миг, и тут же снова стих до негромкого журчания прибрежных водоворотов. Миссис Улмейер тряхнула головой, словно бы в ответ собственным мыслям, и быстро двинулась прочь от кустов, поглядывая по сторонам. Подойдя к кухне, она машинально отметила, что «угли мерцают ярче, чем обычно» как будто кто-то подкидывал свежих дров в течение вечера. Навстречу ей поднялся бабалачи, притаившийся в уголке у тёплого очага. «Отчалила?» — с тревогой осведомился он. «Да. Что поделывают белые? Давно вы разошлись? Надеюсь, уже спят. И лучше б никогда не просыпались», — свирепо воскликнул советник. «Развели беседы вокруг этого несчастного трупа, черти проклятущие! Их начальник дважды угрожал вздернуть меня на дереве!» «На дереве! Меня!» «А ты кланялся и просил пощады?» — насмешливо хмыкнула миссис Улмейер. «Мужчины с оружием на боку вели себя иначе в дни моей юности». «И где они теперь?» «Мужчины твоей юности, взбалмошная ты старуха!» — рявкнул Бабалачи. убиты голландцами, ага! А я все живу!» — морочаем головы. «Мудрый знает, когда стоит драться, а когда искусно лавировать. Ты бы тоже знала, будь ты мужчиной!» Но миссис Улмеер уже не обращала на него внимания. Наклонившись и указывая куда-то рукой, Она вслушивалась в шорохе за кухней. «Какой странный звук!» — прошептала она. Я слышала горестные вздохи, вроде стонов или всхлипов там у реки. И вот снова. «Где?» «Какие именно?» — сдавленным голосом спросил Бабалачи. «Совсем близко. Как будто кто-то долго задерживал дыхание. Надо было окурить тело хотя бы с жжённой бумажкой до того, как его закопали. «Надо было», — согласился Бабалачи. «Но белые тут же его зарыли. А вообще покойник нашёл смерть в реке?» — бодро добавил он. «И его дух должен преследовать лодки и не трогать тех, кто на суше». Миссис Олмейер, тянувшая шею, чтобы заглянуть за угол кухни, выпрямилась. «Никого там нет», — успокоенно заключила она. «Не пора ли...» Лодка Мраджи пустится в путь. «Я как раз ждал их здесь, потому что мне и самому пора отправляться», — объяснил Бабалачи. «Пожалуй, пойду посмотрю, что их задержало. Когда ты явишься к нам, Раджа обещал тебе вознаграждение. Приплыву на рассвете». «Я свои деньги тут не брошу», — пробормотала миссис Олмейр. Они разошлись. Бабалачи вернулся на берег к своему каное, А миссис Олмейер медленно двинулась к дому, прошла по деревянному тротуару к задней веранде, и прежде чем нырнуть в коридор, оглядела двор, пустой и тихий, уже залитый светом встающей луны. И лишь когда она исчезла, из-за банановых стволов показался размытый силуэт, метнулся через освещенное луной пространство и, снова оказавшись в темноте, пропал у подножия веранды. Его можно было бы принять за тень одинокого облачка, бесшумного и стремительного, если бы не потревоженные метёлки травы, качавшиеся в лунном свете до тех пор, пока снова не встали ровно и неподвижно, словно вышивка серебряной нитью на чёрном фоне. Миссис Олмейер зажгла кокосовую лампу, подняла красную занавеску и, прикрыв свет ладонью, вгляделась в мужа. Олмейер съёжился в кресле, Одна рука свисала вниз, другая закрывала нижнюю часть лица, словно защищаясь от невидимого врага. Раскинув ноги, он забылся тяжёлым сном, не подозревая о том, с каким презрением мерят его сейчас злые глаза. У его ног в осколках битой посуды валялся перевёрнутый стол. Сходство... Со сценой отчаянной потасовки усугубляли разбросанные по веранде стулья, лежащие на полу, точно беспомощно повалившиеся там и сям пьяные. Только большое кресло-качалка Нины непоколебимо стояла на высоких полозьях, тёмная и неподвижное, возвышаясь над униженной мебелью гордо и спокойно, будто в ожидании своей привычной ноши. Бросив на спящего последний ехидный взгляд, миссис Улмейер ушла за занавеску в свою комнату. Парочка летучих мышей, воодушевлённых темнотой и безмятежностью обстановки, ныряла в воздухе над головой Улмейера, и долгое время ничто не нарушало глубокой тишины дома, кроме тяжёлого дыхания спящего до тихого позвякивания серебра в руках его готовой бежать жены. В растущем свете луны, уже поднявшейся над ночным туманом, Все вещи на веранде обрели чёткие тени и стали похожими на обведённые тёмной краской. И разбросанные предметы, и карикатурный силуэт спящего лумеера отразились на посеревшей побелке стены в гротескно увеличенном виде, раздувшись до гигантских размеров. Разочарованные мыши улетели в поисках более укромных мест, на смену им выскочила ящерица. Короткими опасливыми перебежками она добралась до привлёкшей её белой скатерти и застыла так неподвижно, что её можно было принять за мёртвую, если бы не мелодичное подпискивание, которым она обменивалась с менее смелыми сородичами, что прятались между досками во дворе. Вдруг в коридоре скрипнули половицы, ящерка исчезла, Улмейер тревожно встрепенулся и завздыхал. Медленно и тяжело он начал возвращаться в реальность. Алкогольное тупение сменилось беспокойным сном. Голова моталась от плеча к плечу, во сне на него тяжелые мантии опустились небеса и распростёрли вокруг свои усеянные звездами складки. Звезды над головой, звезды вокруг — А от тех, что сияли под ногами, доносился шёпот, полный всхлипов и угроз, и печальные лица летали среди искр света, наполнявшего пространство. Куда же ему скрыться от жалобных стонов и пристальных тоскливых взглядов этих лиц, которые смыкались вокруг него всё ближе и ближе, пока он, со всхлипом втягивая в воздух, не забился под невероятной тяжестью миров, обрушившихся на его ноющие плечи. Бежать. Но как? Если он сделает хотя бы шаг, то рухнет в никуда и погибнет вместе с мирами, которые держатся только лишь на нем одном. А о чем причитают голоса? Требует шевелиться? Зачем? Чтобы все разрушить? Быть того не может. Абсурдность их требований не вызывала в нём ничего, кроме злости. Он изо всех сил напрягал мускулы, удерживая всю Вселенную. В нечеловеческом труде пролетали века. В кружении галактик, в унылом причитании плачущих голосов, призывающих его бросить всё, пока не стало слишком поздно. Пока мистическая сила, возложившая на его плечи столь непомерных груз, не разрушила его окончательно. С ужасом чувствовал он настойчивую руку, трясущую его за плечо, в то время как хор голосов всё громче и громче призывал его бежать. Бежать немедленно, пока у него есть ещё время. Улмейр чувствовал, как скользит, теряет равновесие, как что-то тяжёлое тянет его за ноги вниз. Вниз, куда он и рухнул с тихим вскриком из тоски гибнущих миров в мутную явь, всё ещё находясь под властью сновидений. «А? Что?» — сонно забормотал Олмейер, не открывая глаз. У него не хватало дерзости поднять веки, голова по-прежнему была тяжёлой, в ушах зудел какой-то требовательный шёпот. «Я что, не сплю?» «Откуда тогда голоса?» «Недовольно и не слишком внятно добытывался он сам у себя. Приснится же такая жуть. Пожалуй, слишком много выпил. Да кто меня трясёт? Нет, я точно ещё сплю. Надо открыть глаза и прогнать этот кошмар. Видимо, только наполовину проснулся. Улмейер с усилием попытался стряхнуть с себя сонный ступор и совсем близко увидел лицо, смотревшее на него горящими глазами. Он испуганно зажмурился, и сел очень прямо, дрожа всем телом. Это ещё что за явление? Наверняка причуды его фантазии. Минувший день здорово помотал ему нервы, а вечером ещё и попойка. Оно наверняка исчезнет, если он осмелится взглянуть ещё раз. Надо собрать силы. Итак, вперёд!» Улмейер открыл глаза. «Женская фигура». Стоявшая в стылом свете луны на дальнем конце веранды, умоляющим жестом тянула к нему руки, а всё пространство между ними было заполнено плывущими к нему словами. Они обрушивались на него смутными, болезненными фразами, смысл которых ускользал от всех попыток его сознания хоть что-то осмыслить. Что это за женщина? Отчего говорит с ним по-малайски? «Убежал». «Кто убежал?» Почему слишком поздно? Поздно для чего? Что значат эти слова любви и ненависти и как они связаны с постоянно повторяющимися именами: Нина и Дэйн, Дэйн и Нина. Дэйн погиб, а Нина спит у себя в комнате, не ведая о жутких событиях, которые творятся с отцом прямо сейчас. Неужели теперь его будут терзать вечно? «Спит он или бодрствует? День на улице или ночь? Что вообще происходит?» Последний вопрос он проорал вслух. Призрачная фигура вздрогнула и, взвизгнув, откачнулась в сторону двери. Разозлённой нелепостью новой загадки, Олмейр кинулся к ведению которое ускользнула от его рук и тяжело ударилась в стену. Быстро, как молния, он развернулся и начал яростно преследовать незваную гостью, визгом ускользавшую от него, что лишь подогревало пламя его злобы. Через опрокинутые стулья, вокруг перевёрнутого стола, и вот, наконец, он зажал её в угол за креслом Нины». Они метались то влево, то вправо, между ними бешено качалось кресло, гостья отвечала визгом на каждое новое движение, а Улмейр рычал невразумительные угрозы сквозь плотно стиснутые зубы. Ох уж это пронзительное верещание, от которого у него перехватывает дух и раскалывается голова. она сейчас добьёт его. Его надо как-нибудь заткнуть. Безумное желание любым способом заглушить визг — заставила Олмейера броситься на незнакомку поверх кресла, сгробастить её и повалиться вместе с ней в облаке пыли на щелястый пол. Последний писк затих прямо под ним, превратившись в сдавленное бульканье, и он смог наконец насладиться благословенной тишиной. И только тогда посмотрел в лицо подмятой им противнице: да это просто девушка. И «Надо же, какая неожиданность! Знакомая! Тамина!» Олмейер подскочил, уже стыдясь своего гнева, и озадаченно стоял, утирая лоб. Рабыня с трудом села на колени и согнулась, обхватив их руками, в молчаливой мольбе о пощаде. «Не бойся!» — поднимая ее, сказал Олмейер. «Я тебя не обижу. Зачем ты пришла ко мне ночью? И если уж пришла, то почему сюда?» а не туда, за занавеску, где спят женщины. «Потому что за занавеской пусто», — взвыла Тамина, переводя дыхание после каждого слова. «В вашем доме нет больше женщин, Туан. Я видела, как пожилая мэм отчаливала, прежде чем я разбудила вас. И мне не нужны ваши женщины, мне нужны вы». «Пожилая мэм?» — повторил Олмейер. — Ты имеешь в виду мою жену? Тамина кивнула. — Но дочери-то моей ты не боишься? — спросил Олмейер. — Вы что, меня не слышите? — воскликнула девушка. — Разве не говорила я с вами, пока вы лежали тут, полуоткрыв глаза? Дочь тоже уплыла. — Я же спал. Ты что, не различаешь, когда человек спит, а когда бодрствует? — Иногда... Тихо объяснила Тамина, «Дух бродит рядом со спящим телом и может всё услыхать. Перед тем, как дотронуться до вас, я говорила долго и тихо, чтобы резкий звук не спугнул его, и вы не остались спящим навсегда, и потрясла вас за плечо, только когда вы забормотали непонятные слова. Так что же, вы ничего не слышали и ничего не знаете?» «Ничего из того, что ты сказала. В чём дело? Расскажи заново, если хочешь, чтобы я тебя понял». Олмейр взял Томину за плечо и вывел на середину веранды, к свету. Она заломила руки в жесте такого отчаяния, что он всерьёз забеспокоился. «Говори!» — приказал он. «Ты подняла шум, способный разбудить и мёртвого, но на него не явился никто из живых», — добавил он себе под нос недовольным шёпотом. «Да не они ты что ли? Говори!» Поток слов, с трудом вырвавшийся из дрожащих губ, содержал историю Нининой любви и Томининой ревности. Несколько раз Олмейер злов всматривался в глаза девушки и приказывал ей замолчать. Но не в его силах было остановить звуки, которые, как ему казалось, лились из кипящего источника, закручивались водоворотами у его ног и жгучими волнами плескались вокруг, выше, выше, выше, затапливая сердце, расплавленным свинцом добираясь до губ, затуманивая взор горячим паром и беспощадно и убийственно смыкаясь над головой. Когда Тамина дошла до инсценировки смерти Дейна, жертвой которой пал буквально в этот день, Улмейр опять прожёг её, жутким взглядом, заставив на секунду замолчать, но тут же отвернулся и уставился на реку пустыми глазами и с каменным лицом. «Ах, эта река!» Его старинный друг и враг, год за годом бежавший мимо и бормотавший одним и тем же голосом, приносивший богатство и разочарование, счастье и боль с изменчивым, но не меняющимся лицом, сложенным сверкающих струй и крутящихся водоворотов. Сколько лет он слушал монотонную, бесстрастную скороговорку, которая звучала то песней надежды, то гимном триумфа, а чаще всего — шепотом утешения, который уверял, что лучшие дни придут. Столько лет! Столько лет, а теперь под аккомпанемент этого журчания Улмейр вслушивался в болезненный стук собственного сердца. Вслушивался внимательно, удивляясь размеренности. Он даже механически начал считать. «Один, два... К чему счёт? Всё равно на следующем ударе оно должно замолчать. Ни одно сердце не может так страдать и при этом биться так долго и ровно». Эти мерные, точно приглушённый молот, удары, что стучат у него в ушах, наверняка скоро утихнут. Странно, всё бьют и бьют, жестокие и беспощадные. Невыносимо. Который же станет последним? Этот или следующий? Сколько еще терпеть, господи, сколько рука Улмеейра отяжелела, надавила это мини на плечо, и девушка закончила рассказ о его ног, заливая слезами боли, стыда и злости, или ее подкосила собственная мстительность. Этот белый стоит как бесчувственный камень, поздно, слишком поздно. И ты видела, как она отплывала, — раздался над головой Томин, иссевший голос Олмейра. — Разве я не сказала вам? — всклипнула та, пытаясь потихоньку вывернуться из-под его тяжелой ладони. — Разве не описывала, как ведьма своими руками оттолкнула Каноэ? Я лежала в траве и слышала каждое слово. Та, которую мы зовем, белый мэм хотела сбегать домой, чтобы взглянуть на вас. Но ведьма ее не пустила, и... Под нажимом руки Тамина сползла еще ниже, оперлась на локоть, поглядела на Улмейра снизу вверх злыми глазами и, полуплача, полусмеясь от боли, прокричала. И она послушалась. «Пустите, Туан, к чему вам злиться на меня? Поспешите, а то не успеете обрушить свой гнев на лживую дочь!» Улмейр рывком вздернул девушку на ноги, и всмотрелся в лицо, которое она всё пыталась отвернуть от его дикого взора. «Кто послал тебя терзать меня?» — яростно спросил он. «Я тебе не верю. Ты врёшь». Неожиданно он толкнул рабыню через всю веранду к двери, где она и упала, оставшись лежать ничком, неподвижная и безмолвная, похожая на тёмный ворох трепья, как будто жизнь её осталась у него в кулаке. «О, Нина! Я не могу поверить!» — прошептал Олмейер, и в голосе его укор и любовь смешались в интонацию болезненной нежности. Лёгкий ветерок с реки пробежал по двору, всколыхнул траву и, добравшись до веранды, дохнул прохладой на лоб Олмейера, будто пожалел. Занавеска в дверном проёме вздулась и беспомощно упала. Олмейер уставился на трепещущую ткань и взревел. «Нина! Где же ты, Нина?» Ветер с прерывистым вздохом покинул пустой дом, и в нем воцарилась тишина. Олмейер спрятал было лицо в ладони, словно заметил что-то отвратительное, но, услышав какой-то шелест, открыл глаза и увидел, что темный ворох У двери исчез.